Глава 18. О результате грандиозной битвы я узнал быстро, как и о том, что моя маскировка сработала. Военные не стали засекречивать то, как смогли разнести вражескую армаду, что и неудивительно. Скрыть бы подобного не получилось, слишком много людей задействовали, да и зачем скрывать, нужно было показывать людям, что мы одерживаем победу. Вот про освобождение планет говорили немного, потому что окопаться неприятель успел основательно, так что бои были тяжелейшие. Десант на поверхности нес огромные потери, несмотря на поддержку из космоса. Возможно, кальмары бы сдавались, но у нас война шла на уничтожение, так что бились до последнего, понимали, что никакой пощады от врага не дождешься. Мне каждый день названивал Мюнс, требовал, чтобы увеличивал производство. Даже угрожал, что если сам этого не сделаю, то найдет такие корпорации, которые справятся. Мы увеличивали. Дошло до того, что впервые за последнее время у нас началась нехватка кадров. Об этом сообщил генерал. Правда, возмущаться он не стал. Вместо этого послал ко мне на работу военных специалистов. Пока замену не найду. Даже пришлось немного притормозить строительство новых верфей из-за нехватки кадров. Больнария стал возводить новые заводы около крупных городов планеты. Вскоре мне стало известно о том, почему, несмотря на все усилия, у нас не получается насытить военных средствами маскировки. Дело в том, что военные инженеры как-то умудрились впихнуть покров даже в большие боевые машины. Хотя я попробовал, не получилось, но они с этой задачей справились. Дело в том, что покров слишком много энергии тратил. Двигатели простых машин не справлялись, но решили эту проблему. Даже сумели обкатать в боевых условиях. Штурмовые подразделения начали нести гораздо меньше потерь. Сейчас освобождение планет приостановлено, насыщают армию. Вот и требовали все больше и больше средств маскировки. Во время штурма планет очень часто используют самонаводящиеся ракеты, только меньшей мощности. Вот и решили обезопасить десанты, несмотря на то, что был риск нового наступления кальмаров. Правда, в соседней системе было все спокойно, видно, противник залечивал раны и пытался придумать хоть что-то, чтобы противопоставить людям. Наша армада прошлась по всем трем захваченным системам, выбивая корабли неприятеля. Правильно делали, пользовались моментом. Не удивлюсь, что сейчас уже разведчики рыщут, пытаются понять, откуда эти твари пришли, чтобы ответный визит нанести. Меня тоже это интересовало, даже нашел в сети кое-какую информацию. Все же люди тоже посылали группы разведчиков, которые должны были обнаруживать новые планеты, чтобы их колонизировать. Так вот, некоторые такие группы пропадали в полном составе, так что сейчас активно изучали места, откуда приходил последний сигнал, и двигались в том направлении. Как по мне, нужно сначала всю территорию освободить, а уже потом думать о войне на чужой территории. Наверняка кальмары свои системы очень хорошо защищают, так что если даже флот уничтожим, то при штурме будем нести огромные потери. На меня же снова обрушилась популярность. Скрывать от граждан, кому принадлежит система маскировки не стали. Надо сказать, что мне немного не понравилось то, что военных, принимающих участие в разгроме флота кальмаров, осыпали наградами. Конечно, они рисковали, уничтожали врагов, у меня никакого риска. Но можно было бы наградить хотя бы тех, кто принимал участие в разработке Покрова. Как оказалось, зря возмущался, вскоре наградили и нас. Хорошо, что на этот раз не стали вызывать в столичную планету, серьезное начальство прибыло само. Как мне кажется, впервые на планету Араксия прибыла такая внушительная делегация. В ее составе было несколько адмиралов, в их числе адмирал Крей, командующий всем флотом людей, серьезный человек. Кстати, после разгрома флота «Кальмаров» и уничтожения орбитальных крепостей, этого человека ввели в совет. Повысили. Визит высокого начальства меня не сильно порадовал, потому что прошлые визиты ничего хорошего не приносили. Вообще, военные стали частыми гостями у меня дома, только вот пребывали они с тем, чтобы орать и требовать расширить производство. Само собой, я не военный, поэтому начинал ругаться в ответ. Хоть бы одного и того же человека присылали, а не разных генералов. Почему-то они все считали, что если будут кричать, то сразу же дело пойдёт. А мне было наплевать на их погоны. Не сильно пугался, да и делал всё, что от меня зависит. Сейчас же прибыла серьёзная делегация, особо не погорланишь. Совсем недавно на планету выгрузили новую партию уничтоженных кораблей, среди которых были даже корабли-кальмаров. Молодцы военные, сдержали своё слово и начали привозить мне металл. Вот на один из таких кораблей я и отправился. Хотелось самому посмотреть. Он почти был цел, только двигатели были уничтожены. Видно, экипаж среднего корабля просто покинул гибнущий корабль. Тут даже одно орудие главного калибра было, оно меня и заинтересовало. Преимущество в огневой мощи было за врагами. Вот и надеялся его изучить и попробовать наладить производство. В общем, на встречу с руководством отправился не с самым хорошим настроением. Думал, что очередные проверяющие нагрянули, тем более среди них генерал Мюнц имелся, которого тоже повысили за какие-то подвиги. В последнее время отношения у меня с этим генералом складывались не самым лучшим образом. Он тоже часто приезжал, и все его визиты оканчивались грандиозным скандалом. Чуть ли не до драки дело доходило. Все понимаю, на него давят сверху, но на меня-то зачем орать? Делаем все возможное, но не цыплет угрозами, грозит арестом. Я в ответ говорю, что не ему решать с арестом, потому что я почетный житель. Видно, мои ответы его не сильно радовали, да и прав я был, что генерала злило еще больше. — А вот и наш герой! — радостно. Я почти поверил, — выдал Мюнс, едва я приблизился к группе высокопоставленных военных. — Рад тебя видеть, Корби! — Спасибо, — буркнул я, — тоже весьма рад. — Вот, господин адмирал, это и есть тот самый инженер, разработчик который дал нам такую отличную маскировку», — продолжил Мюнс. «Корби — это адмирал Крей, командующий объединенным флотом и входящий в совет. Он пожелал с тобой лично познакомиться». «Очень приятно», — вежливо сказал я. «Серьезный человек тут лучше не наглеть. Чем могу быть полезен?» «Думаете, что мы прибыли, чтобы что-то требовать?» — удивленно спросил адмирал. «Последнее время только за этим и приезжают», — улыбнулся я. «На этот раз не за этим», — сообщил мужчина, а потом вытянулся, как на параде. «Верховным советом людей мне приказано наградить вас Орденом Храброе Сердце. Награждаемый, подойдите!» Я подошёл, и адмирал Крей вручил мне коробочку, где была очередная награда, после чего обнял меня, присутствующие захлопали. Не обошли вниманием и моих подчинённых, тоже участвующих в разработке, им тоже вручили награды. Только другие. На этом торжественную часть быстро свернули, а почетные гости убыли. Любопытство ради, я посмотрел, что мне вручили, не разбирался в наградах. Как оказалось, мне вручили орден, которым награждали военных и только их, по крайней мере, до меня. Требовалось совершить серьезный подвиг в составе крупного подразделения или командовать так, чтобы в откровенно безнадежной ситуации вырвать победу и сохранить жизни тысячам воинов. Видно, Совет справедливо рассудил, что если бы не я, то такими малыми потерями не разгромили бы противника. Их осталось выбить только с планет. Кто-то уже начал говорить о скорой победе. После награждения ко мне снова зачастили журналисты, некоторых приходилось принимать, которые были от ведущих каналов. Все же эти граждане были крайне полезны. Если бы мне удалось раздуть шум в сети... Когда меня незаконно осудили, то срок бы не получил. Сейчас же я не стеснялся брать номера этих товарищей, мало ли чего. Врагов у меня хватало, даже среди генералов, не говоря о корпорациях. Со мной уже связывались некоторые владельцы крупных предприятий, предлагали сотрудничество и чуть ли не требовали, чтобы я им дал доступ к своим разработкам. Сотрудничал по полной. Мне их специалисты пока не были нужны, поэтому отказывал, денег своих хватало. После награждения, когда снова поднялся шум в сети, мне опять позвонила Миралинда. Девушка и без того стала частой гостью у меня. Вела себя гораздо скромнее, да и связываться не стеснялась. Такое поведение мне нравилось, да и внимание такой девушки тоже радовало. «Привет, военный!» — поприветствовала она меня и помахала рукой. «Поздравляю с наградой!» «Спасибо!» — улыбнулся я. «А почему военный?» «Ну как же! Тебе же вручили награду, которая только военным полагается!» — Вот и подумала, что ты у нас теперь в армии служишь. — Не служу, не знаю, что в голову совету пришло. Тут я заметил, что девушка покосилась в сторону, после чего скривилась. — Кто тебе помогает обеспечивать армию своей маскировкой? — спросила она. — Раньше тебя интересовало только то, что мои предприятия находятся на свалке кораблей, — усмехнулся я. Папа попросил по секрету всё узнать. Сдала с потрохами своего родителя девушка. Вон он сидит, уши греет. «Миролин, да что за выражение!» — недовольно проворчал Саксон, когда девушка встала так, чтобы его можно было видеть. «Ты же воспитанная!» «Здравствуйте!» — поприветствовал я мужчину. «Сам наладил производство, разве что военные специалисты помогали. Но сейчас заменяю их своими людьми». «Понятно!» — кивнул мужчина. «А вас что за интерес? Вы же вроде бы системами маскировки сроду не занимались». «Да есть интерес, должник у меня один имеется, вот и подумал, что вы с ним работаете, а он не торопится долг возвращать». Не стал скрывать Саксон. «На самом деле сам производство наладил». «На самом деле», — кивнул я, — «смысла врать не вижу, да и зачем мне это?» «Тогда могу тебе кое-что посоветовать. Сейчас тебе кое-какую информацию скину. Этот человек занимается продажей систем маскировки». «Моих?» — нахмурился я. «Нет», — усмехнулся мужчина. Судя по тому, как сильно упал его доход. Старые системы на военные корабли. Сейчас его компания испытывает серьёзные трудности. Имя человека и название корпорации мне было известно. Приезжал представитель этого гражданина. Надо сказать, что этого хамоватого мужчину ко мне даже не подпустили. Видно, возомнил себя серьёзным гражданином, а меня так мелким инженером, которому просто повезло. Вот и вёл себя соответствующе. Как мне сообщил помощник, начал с угроз, что из-за меня его корпорация может обанкротиться, так что было бы неплохо, если поделюсь разработкой. Мой помощник уже знал, что никому ничего передавать не надо, так что вежливо отказал. А когда снова посыпались угрозы, гостя вышвырнула охрана, предварительно скрутив все сопровождение. Придурок даже жалобу на меня написал, только ничего не добился, да и о жалобе узнал только от мэра. Ей даже хода не дали. От меня вы чего хотите, не понял я. У него сейчас серьезные трудности, большие долги, у людей проблемы, зарплату перестали получать. Есть возможность их переманить, улыбнулся Саксон. А вы почему этим не занялись, не понял я. Специалисты всем нужны. Потому что у нас договор имеется, в котором принимают участие многие. Не могу я взять и начать переманивать к себе его людей. А тебя в договоре нет. — вздохнул Саксон. — Так что руки развязаны. Не переживай, серьёзных проблем у тебя не возникнет, да и будет чем ему заняться. — Планируете его предприятие к своим рукам прибрать? — уточнил я. — Есть такие мысли, — не стал скрывать мужчина. — Только тут кроме меня ещё желающие есть, так что не советую тебе соваться. Корби тоже может купить любое предприятие, выставленное на продажу, — неожиданно возмутилась Миралинда. Нечего его ограничивать, в конце концов именно Корби этого козла почти разорил. «Да кто я такой, чтобы вообще его ограничивать?» — усмехнулся Саксон. «Просто дал совет. Как мне кажется, у нашего друга и без присвоения чужого имущества доход замечательный. А учитывая, что только он поставляет систему маскировки, так даже конкурентов не имеет. Армию полностью переоснащают, как и флот. Впрочем, всё может измениться, когда кальмары придумают, как решить эту проблему». «Мы на месте не стоим», — пожал я плечами. Работаем в поте лица, придумаем что-то новое. Пока мы беседовали, я уже отправил своему помощнику информацию о корпорации. приказал узнать, что за корпорация, где предприятие находится и прочее. Могут ли быть они нам полезны? Специалистов надо начать переманивать немедленно, тем более они без работы сидят, если верить словам Саксона. А вот строение может получиться так, что они мне и даром не нужны будут. «Хочется, чтобы все мои предприятия находились рядом, хотя бы в одной системе». Вот вообще происходящее не удивляет. Едва только один из владельцев корпорации ослаб, как остальные уже начали делить его владение. Еще немного побеседовав с Саксоном, а потом и с его дочерью, сбросил вызов и снова направился на свой испытательный полигон, где уже мои разработчики крутились около снятого орудия главного калибра. Уверен, что не только мы сейчас бьемся над тем, чтобы скопировать его, но и другие корпорации. А что-нибудь придумаем. С одной из своих верфей Брэда вернулся хмурым, как грозовая туча. Произошла серьезная авария, из-за чего погибло 32 человека, а еще больше сотни получили ранения. Тут же, как стервятники нападали, слетелась куча следователей, что могло закончиться очень серьёзным штрафом для компании. Чего хотелось бы избежать. Не только это портило настроение мужчине. Была ещё одна серьёзная причина для беспокойства. Молодой, но очень перспективный изобретатель. Когда он согласился ему помочь, то думал, что построит парень два или три предприятия. Но нет, у Корби аппетит рос не по дням, а по часам. Как доложили Бреду, он уже начал покупать Землю на других планетах системы, что говорило о том, что и дальше собирается расширяться. А проблем с деньгами у него не было. Таким поворотом событий был недоволен не только Бреда, но и другие владельцы корпораций, которые занимались строительством боевых космических судов. Если сейчас мальчишка только занял свою нишу, то что будет в будущем? Уже все дальновидные люди понимали, что появился новый серьёзный игрок. Самым же печальным было то, что сейчас его невозможно уничтожить, как говорится в зародыше. Можно просто отказаться сотрудничать, но те люди, которые высказывали Бреда свои претензии, тут же сами начнут ему помогать. Говорить про силовое решение проблемы вообще глупо. У него уже имелась своя армия и флот, хоть и небольшой, но мощный. Несколько новейших линкоров построил. Вроде бы как для защиты своих верфей. У других корпораций забрали новые корабли в армию почти половину, а этого парня не трогали. Почётный житель. Да ещё и орден серьёзный умудрился отхватить. Из-за ордена к нему охотно шли на службу бывшие воины. Работой он многих обеспечивал. В общем, Брэда своими руками создал себе серьёзного конкурента. Хорошо, что он в одной системе действовал. Начал скупать новые участки, и что-то подсказывало мужчине, что очень скоро Корби снова ему позвонит. Брэда не злился на парня, скорее немного завидовал и даже восторгался им. Он как будто думал по-другому. Специалистам удалось раздобыть одну систему маскировки, она была настолько простой, что инженеры просто удивлялись, что сами ничего подобного не смогли создать, да и остальные разработки тоже удивляли. Сейчас, как стало известно Брэда, парень пытался воссоздать орудия, которыми вооружали корабли кальмаров. Вместе с этим разрабатывал систему обнаружения, чтобы можно было обнаруживать корабли, двигающиеся под прикрытием его же покрова. Вроде бы даже первые результаты получил. Так что была вероятность, что скоро еще у одной корпорации начнутся серьезные проблемы, если сами не придумают чего-то стоящего. Можно сказать, что одну корпорацию парень разорил. От печальных раздумий Брэд отвлёк звонок на считыватель, а когда он посмотрел, кто хочет его слышать, то едва не выругался, вспомнив про молодого изобретателя. «Вот и он!» «Здравствуйте!» — поприветствовал мужчину Корби, как всегда вежлив. «Здравствуй!» — нашёл в себе силы улыбнуться владелец корпорации. «Что, снова мои специалисты понадобились, опять расширяешься!» «Это тоже, но есть более интересное предложение», — заявил парень. «Внимательно слушаю». Брэда подобрался, как хищник перед прыжком. «Ваши специалисты пытаются копировать орудия кальмаров?» — спросил Корби. «Разумеется», — кивнул мужчина, — глупо было это скрывать. «Эти многие занимаются». «Как успехи? Получилось что-то?» «Да так себе поморщился Бреда. Каких-то грандиозных прорывов нет, а что?» «У нас имеются результаты», — не стал ходить вокруг да около парень. «Смогли копировать, но появилась небольшая проблема, которую мы сами решить не можем». «Вот и обратился к вам за помощью. Сами же знаете, что нашим кораблям очень нужно новое вооружение». «А тебе новые поступления на счёт?» — ухмыльнулся бредда чтобы хоть как-то скрыть свою заинтересованность. «Да перестаньте», — отмахнулся парень. «Можно подумать, вы работаете бесплатно». «Так что от меня нужно?» — уточнил мужчина. «Какие у вас проблемы? Верфи нужны, испытательный полигон». «Нет, мы не можем создать систему охлаждения, ничего не выходит». Так что готов предложить вам сотрудничество, а вось совместно что-то решим. Просто сейчас орудие слишком сильно перегревается, а создавать такую же систему, как у кальмаров, не получается, слишком затратно. Если вместе что-то сможем придумать, думаю, что работы обеспечим своих людей на годы вперёд. — Ты ещё кому-нибудь предлагал сотрудничество? — уточнил Брэда. Нет, — покачал головой парень. — Вы же мне помогаете, вот тоже решил вам немного помочь. Главное — доделать орудие и представить его военным. — Больше никому ничего не предлагай, жди в гости, скоро буду, — заявил мужчина, после чего сбросил вызов.